Часть 1. Как раскрыть реальный потенциал своего здоровья. Глава 1. Преимущества жиросжигания. Больше энергии. Получайте необходимую энергию, сжигая ненужный жир. В этой главе вы узнаете, что при нарушениях метаболизма вы ощущаете нехватку энергии. Если вы ощущаете нехватку энергии, хочется есть чаще. И большинство людей в таких случаях употребляют продукты, которые ещё больше усугубляют нарушения метаболизма. Это замкнутый круг, но из него можно вырваться, если вы сможете получать больше энергии. Энергия определяет ваш темперамент. Кто вы? Жаворонок или вам по утрам требуется несколько часов, чтобы раскачаться и приступить к делам? Хочется ли вам во время долгого рабочего дня уйти с работы на прогулку или немного вздремнуть? Как вы себя ведёте, когда в голову приходит мысль сделать что-то интересное? Срываетесь с места в возбуждении или продолжаете спокойно сидеть и дальше? А может быть, вы замечаете, что когда действительно голодны, то определённые люди или некоторые поручения раздражают вас больше, чем когда вы сыты? Как ни странно, но ответы на эти вопросы больше зависят от вашего метаболического здоровья, чем от особенностей характера. Таким образом, нарушения обмена веществ не только отрицательно влияют на вашу активность, но и не позволяют полностью раскрыть внутренний потенциал. Для начала определим суть метаболизма. Он обеспечивает тело энергией, необходимой для поддержания жизни. Здоровый метаболизм поддерживает практически всё, что делает организм, потому что каждая физиологическая функция зависит от выработки энергии. Все процессы, начиная с обучения, памяти и мотивации, до репликации ДНК, деления клеток, гормональной функции, замещения старых, отработанных тканей организма новообразованиями и выведения из организма токсинов. Для поддержания энергии в течение дня здоровый метаболизм использует телесный жир. Поэтому у вас нет необходимости полагаться на пищу как на источник энергии. При здоровом метаболизме у вас бывает достаточно энергии на весь день, если нет времени поесть. Не нужно перекусывать, когда вы можете сжигать свой телесный жир. Вам не нужны напитки, чтобы сохранять способность сосредотачиваться на задачах. Когда метаболизм здоров, организм естественным образом поддерживает нормальный вес, потому что телесный жир обеспечивает его энергией, позволяющей сохранять активность долгое время. Важно отметить, что задача метаболизма заключается в том, чтобы постоянно и гарантированно обеспечивать все клетки организма необходимой им энергией. Если метаболизм не в состоянии выполнять свою функцию должным образом, доставка энергии затрудняется и замедляется. Когда уровень энергии падает, это негативно влияет на настроение человека, его взаимоотношения с окружающими, интерес к физическим нагрузкам, а также на способность выполнять рабочие обязанности. Это даже снижает либидо и интерес к сексу. Низкий уровень энергии приводит к набору лишнего веса. Когда уровень энергии падает, вы чувствуете себя более ленивым, чем при более высоком уровне энергии. В этом случае вы скорее подниметесь на лифте, чем по ступенькам, а после долгого дня вряд ли захотите готовить себе полезную домашнюю еду и просто перекусите чем-то на скорую руку. Снижение активности уменьшает потребность в калориях, поэтому во время приёма пищи Вы можете с лёгкостью съесть слишком большую порцию еды, которая превышает реальные энергетические потребности вашего организма. Но хуже всего то, что многие люди с пониженным уровнем энергии начинают использовать пищу, чтобы его поднять. Для поддержания энергетического баланса они в течение дня употребляют снеки и напитки в качестве энергетической подпитки. На работе им могут потребоваться перерывы для перекусов, чтобы они могли сосредоточиться на своих рабочих обязанностях. Они начинают понемногу увеличивать порции еды, надеясь обойтись без перекусов, или могут так проголодаться к моменту приёма пищи, что начинают буквально пожирать пищу глазами, накладывают себе намного больше, чем нужно, или берут вторую порцию, даже если понимают, что съели уже достаточно. Все эти дополнительные перекусы и чрезмерные порции в обеденное время добавляют огромное количество лишних калорий, и в результате развивается склонность к увеличению веса. В этом случае снижение потребляемых калорий, а значит и принуждение своего метаболизма к сжиганию телесного жира, становится настоящей пыткой или, по крайней мере, более тяжёлой задачей, чем она должна быть. У каждого человека с лишним весом такое состояние возникло главным образом из-за нарушения энергоснабжения клеток, которое на протяжении многих лет медленно, но верно вызывало ещё более масштабные метаболические нарушения. Я хочу сказать, что развитие нарушений обмена веществ начинается ещё до появления лишнего веса, а не после. И это причина, а не следствие увеличения веса. Так как нарушение обмена веществ становится причиной набора веса, а не просто последствием появления лишних килограммов, это означает, что коррекция веса более сложная задача, чем просто рекомендация меньше есть и больше тренироваться. Начнём с того, что следовать такому совету нелегко, если вам не хватает на это энергии. Чтобы похудеть, нужно восстановить способность метаболизма обеспечивать энергией клетки организма так, чтобы вы перестали нуждаться в перекусах. Употребляя чрезмерные порции еды во время приёма пищи и начали вести себя более активно. Если организм сможет вырабатывать достаточное количество энергии, вы будете меньше ощущать голод и меньше соблазняться снеками, которые валяются где попало. У вас не будет желания переполнять свою тарелку, появится больше энергии. Вы будете больше готовы начать действовать. Все эти счастливые последствия обильного клеточного энергоснабжения практически гарантируют похудение. Именно так программа здорового питания, которая исцеляет метаболизм, в отличие от той, которая вызывает ещё больше нарушений обмена веществ, позволяет сделать похудение постоянным. Но откуда же возьмётся эта новообретённая энергия? Когда вы придерживаетесь программы восстановления жиросжигания, Энергия будет поступать сначала из пищи, которая поддерживает, подпитывает энергетические запасы, а затем на втором этапе из основного источника, переполненного энергией, телесного жира. Телесный жир полон энергии. Говоря о жировых отложениях, мы чаще всего думаем о весе. Но на самом деле речь идёт об энергии, которой полон телесный жир. И когда мы говорим о нём как об источнике энергии, то речь уже не о внешнем виде, а о самочувствии. Хорошее ли настроение, есть ли уверенность, хочется ли выполнить свою работу, сделать уборку дома, пойти в школу или изменить мир. Если вы просыпаетесь энергичным, в хорошем настроении и у вас хватает энергии выполнить всё намеченное на день, представьте, насколько это может повысить самооценку и укрепить уверенность в себе. И представьте, насколько может улучшиться ваш взгляд на жизнь, если вам будет хватать умственной и психической энергии, быстро решать проблемы, избегать конфликтов или порадовать кого-то неожиданным подарком. Телесный жир предназначен именно для того, чтобы служить стабильным источником энергии в течение всего дня и даже дольше. Природа создала организм так, чтобы между приёмами пищи можно было обходиться без дополнительной энергетической подпитки, независимо от того, сколько времени длится перерыв: 2 часа, 20 или больше. Иначе говоря, телесный жир должен освободить нас от необходимости постоянно думать о еде, чтобы мы могли сфокусироваться на своей основной жизни. Но в настоящее время основная функция жировых отложений у большинства людей оказалась утраченной. И это ключевой момент данной аудиокниги. Результат десятилетий моей работы с пациентами и исследований влияния пищи. Шокирующая правда заключается в том, что современный телесный жир человека очень сильно отличается от того, что было задумано природой. Различие, о которых я говорю, заключается не в том, сколько телесного жира и в каких местах тела он накапливается. Я говорю о химических свойствах нашей жировой ткани. В предисловии вы услышали, что в настоящее время мы потребляем очень много растительных масел. Большинство людей не знают, что такое растительные масла и из чего их производят. Многие думают, что растительные масла поступают в наш организм из фастфуда или продукции промышленного производства, и если не питаться вредными продуктами, то можно не беспокоиться о вредных жирах. Поставщики растительного масла хотят, чтобы вы именно так и думали. Если вы заботитесь о своём здоровье, знайте, что растительные масла поступают в организм даже из таких продуктов, которые производители уверенно именуют здоровой пищей. Шокирующий факт. 80% калорий из жира в рационе среднестатистического американца поступает именно из растительных масел, оставляя очень мало места для полезных жиров, в которых действительно нуждаются клетки организма. В данный момент основная часть растительных жиров поступает в организм не из кулинарных масел, которые вы специально добавляете в пищу. Большинство такого жира поступает из ресторанной еды и готовых к употреблению пищевых продуктов, которые вы едите. Жировые кислоты из этих растительных масел накапливаются в телесном жире, потому что у организма нет возможности их вывести. Если продолжать употреблять всё больше и больше растительных масел, то со временем состав жирных кислот в организме меняется. Вместо жирно-кислотного профиля, качественного и количественного состава жирных кислот, который был создан природой в соответствии с энергетическими потребностями организма, состав жирных кислот в жировых тканях начинает всё больше и больше воспроизводить состав растительных жиров. В отличие от жирных кислот, содержащихся в пищевых продуктах, которые нам следует употреблять, Жирные кислоты из растительных масел трудно сжигать контролируемым образом, и клетки организма не могут извлекать из них энергию с нормальной эффективностью. Мы рассмотрим это подробнее во второй части аудиокниги. Телесный жир должен быть первичным топливом для клеток. Когда вы не можете сжигать телесный жир для получения энергии, клетки вынуждены обращаться к менее надёжному альтернативному топливу сахару. В следующих главах мы обсудим мощное воздействие продукта в переработке растительных жиров на энергию и метаболизм. Прямо сейчас я хочу познакомить вас с энергетическими трудностями, которые возникают, если организм вынужден всё сильнее зависеть от сахара. Сахар – менее надёжное топливо, поскольку простая физиологическая реальность заключается в том, что организм человека не может не запасать его в достаточном количестве, не переносить его кровотоком в достаточных объёмах. Скорее мы выясним, по каким причинам ненадёжное обеспечение топливом означает, что клеточные двигатели иногда могут оказаться неспособными работать на полную мощность. Пытаясь жить нормальной жизнью, когда ваши клеточные двигатели не работают как положено, вы вынуждены идти на компромиссы. Это немного напоминает попытку управлять целым парком автофургонов с ненадёжными двигателями, которые постоянно глохнут или замедляют ход, задерживая поставки на часы или даже дни. Очевидно, что в такой ситуации ваш бизнес не будет таким успешным, каким он мог бы быть при полностью исправном автопарке. Но в данный момент при заблокированном жиросжигании организм не способен функционировать так, как мог бы работать при стабильном снабжении энергией. Сжигание телесного жира способствует похудению, а сжигание сахара похудеть не помогает. Кроме того, что сжигание телесного жира обеспечивает организм энергией, оно существенно облегчает процесс похудения. Основное преимущество в значительной степени связано с одним простым и неоспоримым фактом. Желая похудеть, вы хотите избавиться от лишней жировой ткани, которая состоит именно из телесного жира, а не из сахара. Несмотря на то, что этот довод кажется очевидным, когда вы обращаетесь к обычному диетологу или читаете типичную литературу о похудении, то всё внимание фокусируется на сахаре. Вам почти ничего не говорят о том, что конкретно нужно делать для сжигания жировой ткани. Вам рекомендуют есть фрукты, которые полны сахара, или цельнозерновые продукты, например, овсянку, которую ваш организм почти полностью переваривает в сахар. Вам рекомендуют есть часто и маленькими порциями, чтобы сдержать чувство голода или ощущение беспокойства за счёт поддержания высокого уровня сахара в крови. Как правило, вам также говорят, что для похудения нужно заниматься спортом. И вы можете подумать, что именно во время физических нагрузок сжигается телесный жир. Но куда бы вы ни пошли на тренировку и какими бы физическими упражнениями не занимались, Тренеры всегда говорят, что для силовых нагрузок, занятий на тренажёрах, для упражнений с поднятием груза или тренировок высокой интенсивности вам необходимо поддерживать уровень гликогена в мышцах, употребляя спортивные напитки или другие продукты, которые обычно подслащены. Давайте поговорим, откуда берётся сахар. Диетологи советуют есть фрукты, макаронные изделия, хлеб и другие мучные продукты, включая муку из цельного зерна или крахмалистые продукты, такие как картофель или рис, пищу, которая повышает уровень сахара в крови. Почему фрукты, макаронные изделия и другие перечисленные ранее продукты повышают уровень сахара? Потому что во фруктах и крахмалистых продуктах его полно. Ваша пищеварительная система расщепляет фрукты, извлекая из них натуральный сахар. Она также расщепляет в сахар углеводы из муки, риса и картофеля. А как насчёт цельнозерновой муки, коричневого риса и сладкого картофеля? Всё это тоже быстро расщепляется в сахар, причём в немалых количествах. Например, в яблоке содержится больше сахара, чем в шоколадном батончике Hershey's. И в двух маленьких кусочках хлеба его не меньше. И даже если фруктовый сахар действительно является абсолютно натуральным и нерафинированным, сахар есть сахар. И как только сахар попадает в кровоток, он оказывает на организм одинаковое вредное воздействие, независимо от того, откуда он поступил из овсянки, дольки апельсина или печенья Урюс. Иначе говоря, благонамеренные люди из самых лучших побуждений советуют вам, к сожалению, употреблять продукты, которые могут поднять уровень сахара в крови, что безусловно вредно для вашего здоровья. Сжигание телесного жира в качестве топлива не только заряжает организм энергией и таким образом способствует похудению. Это также даёт огромное количество ощутимых преимуществ для здоровья, которые остаются недоступными как клетки зависят от сахара, потому что сжигание телесного жира позволяет им вырабатывать особый вид топлива для мозга, который называется кетонами. До недавнего времени эти преимущества были известны лишь в узких кругах, а мы поговорим о кетонах подробнее во второй части книги. Ваш организм создан для того, чтобы сжигать в основном жир, а не сахар. Многие медицинские специалисты до сих пор уверены в том, что если у вас нет никакого лишнего веса, то для вашего здоровья нет никакой разницы в том, какой вид топлива сжигать. Но сжигание телесного жира даёт множество преимуществ. Некоторые из этих преимуществ связаны с кетонами, некоторые с тем простым эффектом, что телесный жир обеспечивает непрерывное снабжение энергией. Вот пять основных, но недооценённых фактов физиологии, которые объясняют, почему организм будет значительно лучше обеспечен энергией, если вы приучите свой метаболизм к сжиганию жира и освободитесь от зависимости от сахара. Первый. Наш кровоток не может переносить единовременно большое количество сахара, поэтому жжигатели сахара часто страдают от дефицита энергии. При нормальном уровне сахара в крови наш кроветок содержит его только 4 г, что эквивалентно 16 калориям. Более высокий уровень сахара в крови повреждает ткани, потому что сахар настолько вязкий, что буквально прилипает ко всем тканям организма, обкрадывая их энергетически. Что же касается жира, то он не липкий, поэтому не приклеивается к тканям организма. Если жиросжигание достаточно эффективно, то количество необходимой клеткам энергии, доступной из кровотока в состоянии покоя, составляет около 60 калорий. При физических нагрузках здоровый метаболизм может с лёгкостью вбрасывать в кровоток в 10 раз больше калорий. Если в кровоток поступает больше калорий, это означает, что тело буквально пульсирует энергией. Второй В организме есть не так много мест для хранения запасов сахара, и только печень может высвобождать накопленный сахар обратно в кровоток. В печени среднего размера откладывается около 50 г сахара в виде гликогена, а женщины, как правило, накапливают его даже меньше. 50 г сахара это 200 калорий. Большинство людей сжигают от 1 до 2 калорий в минуту в состоянии покоя. и от 2 до 3 калорий в режиме лёгкой физической активности. Поэтому 200 калорий хватит максимум на 3 часа офисной работы или на меньшее время, если работа требует какой-либо физической активности. Жировые запасы могут питать нас энергией достаточно долго, в течение дней и даже недель, в состоянии покоя, а при наличии избыточного веса даже дольше. Третий. Если вы съедаете сахара больше нескольких граммов, когда запасы гликогена полны, это вынуждает организм переводить весь избыток сахара в жир. Употребляя фрукты, хлеб, чипсы или снеки, содержащие крахмал несколько раз в день, мы каждый раз принуждаем гормоны функционировать в режиме формирования жировой ткани. Как только мы переходим в режим формирования жировой ткани, проходит ещё несколько часов, прежде чем начинается высвобождение телесного жира из запасов. Но употребление жира не оказывает такого влияния на гормональный фон. Когда мы сожгли или запасли какой-либо жир из последнего приёма пищи, то можем начать высвобождать его обратно в кровоток намного быстрее и тем самым подталкивать клетки к сжиганию этого жира. Четвёртый Продукты, повышающие уровень сахара в крови, не вызывают чувства сытости. По этой причине можно легко переесть сладостей или продуктов с высоким содержанием крахмала, а переедание вызывает чувство усталости. Когда вы едите жирную пищу, она даёт чувство насыщения. Таким образом, когда вы избегаете продуктов, повышающих уровень сахара в крови, вы менее склонны к перееданию. Именно поэтому мои пациенты, которые могут постоянно избегать сладких и крахмалистых продуктов, становятся более активными и более продуктивными на работе даже на ранних этапах плана. Пятый. Сладкие на вкус продукты усиливают желание есть их ещё больше, что вызывает сахарную зависимость. Пристрастие к сладкому, как и все другие зависимости от психоактивных веществ, настолько сильно портит настроение, и нарушает подкрепляющую систему гипоталамуса в мозге, что самочувствие начинает зависеть от сладких вкусов. Когда мозг зависит от сладкого вкуса и поступления сахара в кровь, которые следуют за ощущением сладкого вкуса, и это необходимо для хорошего самочувствия, то вы начинаете верить, что вам нужен сахар. И вместо того, чтобы сформировать хотя бы малейшее желание быть активным, скажем, после работы, Ваш мозг формирует желание отдохнуть и поесть. Когда мозг прекратит убеждать вас в том, что для хорошего самочувствия нужен сахар, вы обнаружите, что можете обеспечивать себе такое же хорошее самочувствие и с помощью другой жизнедеятельности, что очень важно для того, чтобы получать удовольствие от регулярных физических нагрузок. Очевидно, что даже если мы часто приравниваем сахар к энергии, Человеческий организм не рассчитан на получение энергии ни из сахара, а из жира. Поэтому избыточный сахар запасается из пищи в виде телесного жира. Два последних физиологических факта, с которыми я вас только что познакомила, заслуживают дальнейшего обсуждения. Поэтому в следующих главах остановлюсь на них более подробно. Если тот факт, что вы проявляете слабость и поддаётесь своим пристрастиям, вырабатывает у вас негативную самооценку, То скоро вы узнаете определённую информацию, которая может избавить вас от угрызений совести. Немного науки. Расчёт энергии в кровотоке при сжигании жира. Откуда взялась цифра 60 калорий? Уровень в крови свободных жирных кислот составляет приблизительно 20 мг на децилитр. То есть в 5 л крови, это суммарный объём крови у среднестатистического человека, содержится в общей сложности 1 грамм жира или 9 калорий. Для справки, 1 децилитр равен 100 миллилитрам. Плюс уровень в крови триглицеридов составляет 110 миллиграмм на децилитр, то есть 5,5 грамма в 5 литрах, или около 50 калорий. 9 плюс 50 получается 59, и эту цифру я округлила до 60. Имейте в виду, что нормальный диапазон триглицеридов от 70 до 150 мг на децилитр. Во время физических нагрузок количество жиров в кровотоке может повышаться в 10 раз, что может обеспечить дополнительные 90 калорий, и всего получается 145. Как зависимость от сладкого вынуждает вас переедать, Сахар никогда не рассматривался в качестве основного источника топлива для нашего организма. И если вы вынуждаете свой метаболизм зависеть от сахара сильнее, чем было запланировано природой, это вызывает очень серьёзные последствия. Использование энергии из сахара вредно для всех внутренних органов, но особенно сильно негативно оно влияет на наш мозг. Вы можете быть о себе плохого мнения, если знаете, что скорее всего не сможете устоять перед таким искушением, как блюдо кексов в офисе или лишняя порция сиропа в вашем кофе макиато. Но на самом деле не следует изтезать себя чувством вины. Проблема в том, что обеспечение организма топливом из сахара превратило вас в другого человека, который часто думает о сахаре и поддаётся искушению чаще, чем хотелось бы. Я могу сказать вам по личному опыту, что на самом деле вы не такой. Раньше я жила на ежедневных сахарных вливаниях. Когда я записывала информацию о пациентах, мне в голову могла внезапно прийти мысль о плитке шоколада, которую я приготовила себе на обед. И эта мысль назойливо нарушала мою концентрацию и мешала сосредоточиться. Раньше я пробегала по 10 миль, чтобы потом сесть в своё любимое красное кресло-мешок. и прикончить полукилограммовый пакетик орешков M&Ms. У меня была привычка добавлять в кофе четверть чашки сахара, а когда я его допивала, сразу думала о том, что до следующей такой сладкой чашки мне осталось потерпеть всего 23 часа 10 минут. Сейчас, когда я перестроила свой метаболизм с зависимости от сахара на энергетическую независимость, обусловленную жиросжиганием, Я абсолютно не чувствую голода в течение целого дня и не испытываю ни малейшего желания принимать пищу. Меня больше не соблазняет горка печенья в офисной мини-кухне. Теперь для меня самый лакомый десерт ломтики швейцарского сыра Грюйер, расплавленные на тёмном ржаном немецком хлебе. От каждого такого кусочка я получаю такое же удовольствие, как раньше от чезкейка. Но я рисую для вас эти перспективы не только на основе своего личного опыта. Все мои выводы и рекомендации подтверждены научными данными. Мозг контролирует аппетит и тягу к определённому виду пищи. Когда телесный жир перестаёт служить для мозга источником энергии, он поступает очень находчиво, быстро даёт команду разыскать сахар. Мозг управляет вашим настроением и поведением на работе, дома, за рулём автомобиля. Везде и всюду. Это означает, что ради обеспечения своих потребностей в энергии сахарозависимый мозг может лишить вас многих или даже всех привычек. Сахарозависимый мозг будет возбуждать у вас тягу к специфическому виду пищи. Это приведёт к изменению эмоциональной системы поощрения, подкрепляющей системы гипоталамуса и проводящих путей дофамина в вентральной области покрышки в вашем мозге. В результате таких изменений сладкая пища становится вашим главным источником удовольствия в неудачный день, причём таким источником удовольствия, который в сегодняшних обезличенных условиях окружающей среды может быть более надёжным, чем что-либо другое. Мозг, зависимый от сахара, очень похож на мозг героинового наркомана. и стремление к получению сладкого может быть потенциально главным приоритетом и преобладать над всеми другими видами деятельности, разрушая дружеские отношения, деловую активность и карьерные достижения. Стремление наградить себя сахаром может нарушить даже такую повседневную деятельность, как ведение домашнего хозяйства и приготовление пищи. В таких случаях большинство людей чувствуют себя ужасно, и у них часто диагностируют депрессию. Когда мозг узнал, что телесный жир не обеспечивает его энергией, а сахар обеспечивает, обуздать тягу к сахару с помощью одной лишь силы воли бывает уже невозможно. Единственный способ контролировать тягу к сахару это убедительно доказать своему мозгу, что он может получить энергию из чего-то другого, кроме сахара. И сделать это можно одним единственным способом. Если восстановить способность организма обеспечивать себя энергией из собственного телесного жира. В данный момент в вашем организме закрепилось понятие, что нет никакой гарантии стабильного обеспечения мозга энергией, потому что вы живёте с нарушением обмена веществ. Как только вы восстановите своё жиросжигание и нормализуете энергообеспечение мозга, то сможете гораздо больше раскрыть свой потенциал. Избыточная энергия мозга это ключ к тому, чтобы жить действительно активной жизнью, быть жизнестойким и необыкновенным человеком. Каким вы действительно являетесь? Иначе говоря, хорошее умственное и психическое здоровье зависит от способности организма сжигать телесный жир. Это означает, что в тот момент, когда вы начнёте питать свой организм и мозг энергией из телесного жира, Вы начнёте исходить с пути, который ведёт вас в тупик, где вы никогда не сможете похудеть, и вступите на новый путь, который направит вас к получению большого удовольствия от каждого аспекта своей повседневной жизни. Если сейчас вы возможно считаете, что только похудение может сделать вас счастливым, я обещаю, что вы похудеете, и я также обещаю, что это будет продолжаться ещё долго, причём уже без вашего стремления избавиться ещё хотя бы от одного фунта. Я надеюсь, что уже убедила вас в том, что ключ к успешному похудению заключается не в большой силе воли, а скорее в большей энергии. Если мы сможем дать вам больше энергии, мы сможем дать вам всё, что нужно для того, чтобы начать жить лучше. В следующей главе мы рассмотрим, насколько сильно наше метаболическое здоровье влияет на наше мышление. Для этого проанализируем психофизическую связь с обратной стороны, поставив физическое тело на первое место выше разума. Такое исследование поможет вам лучше понять, как повседневная жизнь влияет на метаболическое здоровье и способность или неспособность использовать свой телесный жир в качестве топлива.